Коля, мы прибыли. Оторвал мага от медитации, слегка дающий тревогой эмоциональный образ жены в Райле. Он улыбнулся ворке, слегка оскалившей нижние клыки. Они и до сих пор нежно любили друг друга. Иное, впрочем, было и невозможно. Любовь судьба, это далеко не просто так. Николай Шаронский совмещал должности мага одной из 12 экспедиций к внегалактическим шаровым скоплениям и её же руководитель. Состояла экспедиция из девяти боевых станций, двадцати четырех дворхклиссеров, восемнадцати альфа-линкоров, которые продолжали спешно строить, уж больно удачной оказалась их конструкция и эффективным оружием, двенадцати авианосцев и более трехсот единиц всякой мелочи, от рейдера до корвета. То же самое, что было с экспедицией Мерхалака, продолжила Врайла. Скопления скрыты полевым барьером, из-за чего необгружимы обычными способами. Но разведчики внутри уже побывали, и едва успели уйти. Там кривых параллели пипидов в разы больше, чем было у гросс-адмирала. Ясно. Мак, висевший в воздухе, медленно опустился на пол и встал на ноги. Затем он нырнул в открывшуюся по мысленной команде гиперпереход и оказался в адмиральской рубке боевой станции Раздвоенный зуб, которой командовал сородич его жены Хрогрыса Радак, бывший родом, правда, с другой планеты. За прошедшие годы Кирзак нашёл немало миров, где жили потомки народа Урукхай, и многие из них оказались в Ордине. "Рад видеть", поприветствовал командующего капитан вежливо оскалив нижние клыки. "Тебе уже доложили?" "Да", кивнул Николай. "Нам приказано полностью очистить скопление, поэтому всё общая атака. На время сражения передаю командование двор капитану Радагу, поскольку флотаводцем не являюсь. Принимай". "Есть, принимать командование". Вытянулся ворк. Приказываю Двархам. Передайсь по флоту распоряжение командующего и мои коды для подтверждения полномочий. Далее, разделиться на 9 отрядов, возглавляемых боевыми станциями под защитой двух альфа-линкоров. Вопрос операторам сканеров. Координаты границ скопления определены? Если да, немедленно передайте их всем. Так точно, определены, отозвался сидевший за пультом сканера Эльф. Согласно вашему приказу, передаю данные на все корабли экспедиции. Отрядам занять позиции согласно плану А12 и без промедления переместиться на территорию скопления, продолжил Радак. Всем держать активированными излучатели для нейтрализации кораблей противника. Переданная из кадра Мирхалака данная об излучении, способном мгновенно нейтрализовывать одушевлённый управляющий кристалл не до кораблей, очень пригодились. Излучатели собрали быстро и в достатке снабдили ими корабли экспедиции. Приказ командира выполнили без промедления. Корабли разделились на девять отрядов и завертелись в атакующих смерчах, приготовившись к прыжку в гущу скопления. Причём каждый отряд займёт там свою позицию таким образом, чтобы полностью окружить силы врага и не позволить никому уйти. Короткое затемнение гиперпространства, и отряд вынырнул прямо в гуще кривобоких недокараблей. Тут же накинувшихся на него К счастью, излучатели сработали штатно, и вскорре атаковавшие бессмысленно заковыркались в пространстве. То же самое произошло с остальными восемью отрядами. Правда, несколько пострадали 6 дварк-кресеров и две боевые станции. В них несколько раз попали розовые лучи, оставив по себе глубокие коверны. Зато никто не погиб. Скопление оказалось очень маленьким, всего лишь чуть больше 100 звёзд. Да и те в основном жёлтые и красные карлики. Пригодных к жизни планет тут не было в принципе, да и не могло быть, однако объектов, построенных разумными существами, хватало, причем их явно строили разные, не похожие друг на друга цивилизации. Большинство было заброшено, однако на шести сканеры обнаружили наличие живых существ. Ментальная матка, разве что в несколько раз меньше, чем найденная ранее. Два непонятных заведения, напоминающие интернаты. Два сооружения, напоминающие витую раковину на улитке. И огромный полуторакилометровый длины 16-гранный прозрачный кристалл. Из каждой грани которого вырастали изломанные перекрученные иглы. Помню рассказ о рыгенах Лариан Ойм о том, что при угрозе захвата воспитатели умерщвляют воспитанников. Интернаты атаковали первыми. Их залили парализующим излучением, а затем Николай накрыл связкой с тыверина. Однако опоздали. Почти все воспитанники и воспитатели были мертвы. Только один не успел покончить с собой. Вот только они не знали, видимо, что орденский тианг способен вытащить человека из того света, если тот умер не позже 2 часов назад. Буквально через 20 минут все трупы были переданы целителям, которые пообещали оживить их через 2-3 часа. Возле тианг, в которые поместили воспитателей, поставили легионеров, чтобы сразу обезвредить пленных в случае агрессии. Они рассчитывали избежать на тот свет и не отвечать за свои преступления, зря, очень зря. После всего случившегося каждый арн испытывал холодный, всеобъемлющий гнев и готов был на всё, чтобы остановить слуг всеобщего блага. Витые раковины оказались биофабриками, на которых молодых прирождённых пилотов из интернатов сращивали с управляющими конструкциями. Они, словно не заметив вторжения, продолжали работать до последнего момента. Творящие непотребства биотехнологи, прекращали работу только когда легионеры брали их под руки, после чего выражали возмущение тем, что им мешают на неизвестном языке, который пришлось срочно изучать, считав с памяти одного из пленных. и требовали, чтобы им позволили вернуться к работе ради всеобщего блага. То, что они в плену, биотехнологи осознали далеко не сразу. Похоже, возможность подобного просто не приходила им в головы. А их чувства после этого привели Арн в откровенное замешательство. Примерно то же самое ощутили бы врачи, лечащие пусть и против их воли, зараженных опасной болезнью хищных, глупых животных, после того, как эти животные вдруг взбесились бы и накинулись на них. Технологи попытались простыми словами объяснить, что глупые барегина ничего не понимают. Им следует немедленно отпустить высших существ, извиниться, вернуться в грязные норы и покорно ожидать своей судьбы. Возможно, всеобщее благо найдёт для чего использовать столь убогих существ. А если нет, то их умёртвят совсем не больно. Причём говорили это на голубом глазу и искренне веруя в свои слова. Это было нечто невообразимое, потрясающее. Никто не понимал, как такое объяснить, но похоже, что говорить с пленными было совершенно бессмысленно. Их абсолютная уверенность в своей правоте оказалась непрошибаема. "Коля, это просто ужас какой-то", с трудом выдавила из себя Врайла, считав память одного из технологов. "Он не считает детей из интерната разумными и не видит ничего плохого в том, чтобы без наркоза резать их". — Да он даже нас с тобой не считает разумными. И искренне возмущен, что непонимающие свои пользы глупые животные осмелились помешать великой миссии и напасть на них, великих и непогрешимых. — Знаешь, похоже, в этом дерьме не нам надо разбираться социоматиком и социоинженером, — покачал головой маг. — Что-нибудь полезное удалось выяснить? — К сожалению, почти ничего. Только координаты двух соседних скоплений. Наши отправили туда другие экспедиции. Раньше это убогое существо жило в полудиком обществе, росло в землянке, жрало сырых крыс и с благоговением слушало святого проповедника блага, о всеобщем благе, о своём будущем величии. Верил ему больше, чем самому себе. Потом его было взято в какой-то серый кураб. Долго находилось в нём, после чего ему внедрили прямо в мозг знания о профессии биотехнолога и посадили работать Работали они с коллегами по 18 часов в сутки, спали прямо на рабочих местах до 20 раз в сутки, искренне благословляя всеобщее благо за такую милость. Резать на куски ни в чём не повинных мальчишек и девчонок они полагают совершенно правильным и естественным. Говорю же, это какой-то ужас бесконечный, и при этом существо, назвать его человеком не могу, считает себя неизмеримо выше нас. Он гляди, как нос дерёт, с какой брезгливостью вокруг смотрит. «Да уж», — скривился Николай. «Ладно, отправьте его пока в камеру. Все пленные должны быть заперты в одиночке. Нельзя позволять им общаться друг с другом. Что там с ментальной маткой?» «Удалось отключить и нейтрализовать ее с помощью того же излучения», — ответила Родак. «Она раз в шесть меньше, чем прежняя. Центральной конструкции, при помощи которой сверхи закрывали проход в сферы, не имеет. Только клубок гнилосно-золотистых нитей, и каждая нить напичкана ямами с эмпатами. Все эмпаты живы». но в стазис ее помещать тебе. И то, слава богу, кивнул маг, а кристалл с иглами в центре скопления. Пока не рискнули трогать. Осознающие говорят, что он очень опасен. От него какой-то мерзостью тянет. Хотят сходить в сеть, посмотреть. И предлагают тебе понаблюдать за происходящим из сфер. А что, это мысль, оживился Николай. Передай им мое разрешение. И он немного подумал и добавил, решив на всякий случай принять дополнительные меры безопасности. Приказываю взять кристалл на прицел и не подходить к нему близко. При малейших изменениях уничтожить. Затем прямо в рубке сел напол в позе лотоса и всплыл к потолку, сразу после этого погрузившись в ментал. Осознающих он не видел, они сразу ушли в сеть. В ментале не было ничего лишнего, даже хищников в знакомых по прежним подъёмам. Сверхи, похоже, их в своё время вывели. Однако улавливался намёк чего-то неправильного. Похоже, эти твари опять начали инвазию, не успокоились. Минута через 3 Николай поднял ска в ратам сфер. Миновал их белое сияние, и тут же вызвал картину Эгрегориальных взаимодействий родной галактики в реальном времени. Увидев миллионы разорванных, перепутанных связей, буквально истекающих энергией, Укоризненно покачал головой. Затем нашёл скопление, в котором сейчас находился и чуть не задохнулся от ужаса. осознающие слабо трепыхались в сдавливающих их щупальцах, идущих от кристалла. Мало того, от него расходились гнилостные эманации на полгалактики. Они ещё сильнее перекручивали связи между сиурами, меняя их произвольным образом. Попавшиеся в ловушку осознающие уже почти не шевелились. Когда Николай немного пришёл в себя и пробкой вылетело из ментала, возвращаясь в тело. Огонь! зарал он, грухнув на пол и ушибив кубчик. «Стреляйте! Черт вас возьми! Быстрее! Эта пакость убивает наших гостей!» Канониры не стали мешкать, однако все их усилия пропали в Туне. Ни гиперорудия, ни мизонны, ни торпеды кристалл не брали. Залпы просто пропадали в его поверхности, словно она вела в какое-то иное пространство. Однако все изменилось, когда в дело вступили альфа-линкоры. Импульсное орудие сработало, и кристалл раскололся на несколько больших кусков. Ментальное пространство огласил вибрирующий, наполненный невероятным изумлением и какой-то детской обидой вой. — Да как вы сме... И все стихло. Оглушенные Арн далеко не сразу пришли в себя. Они довольно долго трясли головами. Похоже, только что погиб еще кто-то из сверхов. Что ж, туда ему твари и дорога. — Что с осознающими? — тут по связи через биокомп спросил Николай. — Без сознания, — ответил кто-то из целителей. — Предлагаю поместить их в тианг и подкачать энергию, как делают с магами после перенапряжения. — Делайте. Немного подумав, командующий распорядился. — Немедленно свяжитесь с кельтаном и передайте, чтобы осознающие не вздумали лезть в сеть, пока не уничтожены все вот такие кристаллы.